Глава четвертая о том, что не хлебом единым жив человек, будто никогда и не уходила она отсюда, будто всю жизнь самому малолетству прожила здесь, будто вернулась обратно в очень дом. Рада и счастлива была Санька, когда вошла в здание театра и переступила порог комнатушки Типана Акимыча. А тот, хлопотливо суетясь вокруг нее, все рассказывал да рассказов. А кто надумал? Сие твое возвращение в храм Мельпомены, сударышек. Нет, ты пошевели к сообрази получше. В тот день, как ты ушла от нас, мой добрый ангельчик, Слезами залился, ручками заплескал, да молвит. О, дедушка, слыканное ли дело, ни сна, ни отдыха? Ведь о такой жизни, санечки, и помереть недолго. Ай-яй! Можно и помереть, твоя правда, Анюточка. Она мне, дедушка, сходи к их превосходительству, к Аполлону Александровичу. А я в тот же миг уразумел. Все ее добрые мечтания. Да только господин Майков был вызван в Санкт-Петербург самим Нарышкиным. Знаешь, кто такой Александр Львович Нарышкин? Не знаешь. Нарышкин. Весьма важная персона. Обер... Гоф Маршал, главный директор всех российских театров. Вот кто он. А нынче утречком, когда господин Майков изволил прибыть в Москву, явился в театр, решил исходить к нему за своим делом. Ой, страху натерпелся, но все ж пошел. Он же выслушал мою просьбу весьма снисходительно омолвил. Ладно, Акимыч, за твою верную театру службу. Разрешаю твоей внучке каждый день в актерских комнатах полымый. Положу ей жалование 3 рубля в месяц. И пусть при тебе живет. Уж я и не знаю, Как выразить ему благодарность? Кланился, кланялся, кланялся. И вот ты здесь. Ударушка! Завтра с самого утра возьмешься за работу, А сейчас маленько отдохни. Да разве я устала, дедушка? Я и сейчас могу. А сейчас уже поздно за дела браться. Нынче я сведу тебя балет смотреть. Пойдешь? Пойду. Теперь пойду. А вот какая оказия, Санечка. Опять же все тот же балет. зефиры и флора. И опять танцует. Знаменитейший упор. Оба поделились такому счастливому совпадению. Нельзя сказать, чтобы Саньку восхитило то зрелище, на которое она смотрела, стоя в уголке за боковой кулиской. Сюда ее привел дедушка Акимыч. Тут поставил и велел никуда не уходить. Она мало что поняла. Скорее была ошарашена ошеломлена и растеряна всем, что увидела. А если попросту сказать, она одурела от музыки, которая звучала рядом, и потому казалась ей слишком громкой. Одурела от пляшущих перед ее глазами танцоров нарядных пёстрых костюмов, от сладкого запаха грима, от яркого света рампы, назойливо слепящие глаза. Голову кружило и от того, что видел на сцене, от тех звуков, которые доносились из зрительного зала. Шороха, вееров, бресания шпор военных, говора, смеха и бурных аплодисментов, сопровождавших каждый балетный трюк знаменитого Дюпора. И ещё, ей казалось... Чудом все холсты, понаставленные вокруг помоста, посмотришь близко, одна мазня, чуть отдалишься, и вырастают перед глазами зеленые кусты, осыпанные цветами, видятся дворцы, деревья, горы, а далее небеса и облака. Ошалела и вернулась Саня в коморку после окончания балета, а Степан Акимыч, который во время спектакля стоял с ней рядом и не переставая расточать похвалы и тому, и сему, теперь не мог добиться от нее ни слова. Хорош, Тюфор, властитель и сердец наших дам. А фируэты каковы, а воздушные скачки, то-то же. А у госпожи Колосовой мими, мимика какова, и глазками, и ручками всю глубину душевных чувств умеет показать. Она у нас первейшая из танцовщиц теперь. Че, молчишь, сударышка? А не по вкусу с нынешний балет? Нет, ты скажи. Ответствую. Но Санька свела брови, хмурилась и молчала. И полслова не молвила в ответ. Степан Акимыч был совсем обескуражен. Не знал, что и думать. Огорченный уснул на своей лежанке. А Санька молчком улеглась на скамейку, но уснуть не могла ворочилась сбоку на бок голова у нее горела, а перед глазами мелькала все давишнее. знаменитый танцовщик три прыжка перелетел по мост с одного конца на другой танцорка госпожа колосова вертела сдевая руки вверх, а вместе они уже такие прыжки вершили, что и словами уж не расскажешь другие же плесуньи и плесуны те кружились и так и это. То сгибай, то разгибаясь и направо, и налево. Да это тебе не хороводы водить на лугу за околицы. Промучившись бессонницы до утра, Санька перекатывалась с одного бока на другой, вздыхала, закрывала глаза, открывала. Глаза. И все равно проклятые плесуны и плесуни не оставляли ее в покое. Так и мелькали, так и мелькали. Фу, дьявол их возьми. От того ли сладкого душного запаха, которого она нанюхалась за кулисами. От яркости, ли огней, рампы, от аплодисментов и восторженных выкриков, какие неслись из зала, а может от всего разом, но только с того вечера, и пристрастилась она к театру. Пристрастилась до ума помрачения. Конечно, не сразу, не вдруг, но взяв в свой плен муза Мельпомена, уже не отпустила ее до конца жизни. Утром дедушка Акимыч. Привел ее к какому-то человеку, важному, неторопливому, с седыми висячими бакенбардами. Тот и показал Саньке, где и что надобно делать, и Санька взялась за работу. Уж она и скребла, и мыла, и терла, воды притащила, не количество ведер. Что и говорит, на совесть работала. А где работала? Нигде-нибудь, а в храме Мельпомены. Шибко устала в тот день. Ноги ломила, руки ныли, поясницу не разогнуть. Однако же к вечеру спросила дедушку: А Кимыча, а не возьмет ли он ее с собой? И нынче поглядеть представление. Тот обрадовался. А я, Санечка, подумал было, но Санька его перебила. Дала выспрашивать о том, что видела вчера, да не поняла. А кто такой? Зефир. А Флора, не богиня ли? Да как же так получается? Глядишь на холсты, какие на помосте стоишь. Глядишь, вблизи одна мазня, чуть отойдешь, Тут тебе и деревья, и кусты, и ручьи текут. Как же получается? Долго выспрашивала у Степана Акимыча, Выспрашивала дотошно, да, с пристрастием, но и слушала прилежно. А на от внимания спухла тонкая морщинка. Ну, а степана Акимча, только разговори, он и до утра не остановится. Без конца будет говорить о своем любимом театре. Объясни все подробно и обстоятельно, он сказал. А наичи, дарышка", раз того пожелала, будешь смотреть Мальеровую комедию «Скопеновы обманы». В главной роли увидишь нашего несравненного комика Силу Николаевича Сандунова. Вот талант, так талант! Лучше, чем ему, ни Кому не давалось так представлять всего отъявлено Плута Скопена. Весел, жив и в грил, рассыпается великим бесом, Хохотать будешь до упаду, Как он старого скрягу-жеронта, Упрятав в мешок, угощает палочными ударами. А голос-то, голос как меняет, уму непостижимо. То за себя, то за Скопена, говорит, то за разбойников, кое поблизости и духом не пахнет. Погоди, сударь, я тебе сейчас наилучшем виде всю сцену представлю. И Степан Акимыч схватил в руки веник, давай лупить кресло, на котором только что сидел. Якобы это был мешок, а в том мешке, спрятанный с капеном, отсиживался злополучный скряга Жерон, не забывай стенать из-за Жеронта. Санька и правда хохотала до упаду, показав же из Мальера. Степан Акимыч стал и далее рассказывать про силу Сандунова. Иной актерки, о, Господи, боже мой, суфлировать не поспеваешь. Что за буря рвет и мечет, так и бросает в лихорадку. А сойдет со сцены дур дурой. Сил ж Николаевич, это не таков. Актер умный, находчивый, образованный. Каждой роли свой характер дает. С ним поговорить истинное наслаждение для собственного разума. Но ведь находит и на умного человека изрядная дурость. Вот хоть бы такой случай. Задумал он себя и в опере показать. А ведь насчет голоса и слуха. Бог обидел ни того, ни другого. Однако раз задумал, вынь да положь. выбрал он для собственного Бенефиса роль тюрепщика. Из оперы... Рауль де Крики. Имеется такая старинная опера. И опера-то хорошая. И Сандунов, любимец публики, хападиты, какой конфуз получился. Народу собралась тьма. Едва Сандунов вышел, зал по аплодисментам запел. Тут Степан Акимыч затянул тоненьким фальцетом. Лишь зайдет заря багряна, В гости к бочкам я хожу. Весь театр лег от хохота, Ни складу, ни ладу, И слова перепут, и ноты не те, И с оркестром полный разлад. А сил Николаевич, да немало не смутившись, Махнул оркестру, чтоб не играл. Спел Арию без музыки до конца, а потом, подойдя к рампе, как бы по секрету, изволил сказать публике некий экспромт. Пусть себе театр смеется, что успел певца подеть, Сандунов сам признается, что плохой он мастер -пуль". «Кто тут был, сударушка? Человеческим словами не передать. многожды заставляли сил Николаевича повторять сей экспромт». И на этот раз Санька хохотала до упаду. Что и говорить, по душе пришелся веселый и смелый Сандунов. Это заглазно. А когда увидел его на сцене, все ладони отшибло, надорвала голос, до того кричал вместе с публикой «Фо, Пора! И повадилась она бегать на спектакле каждый вечер. Да что там каждый вечер? Отработает свою, полы помоет, где надо приберется, да поскорее. За ту боковую кулису, где первый раз Степан Акимыч ее поставил. Если бывало свободно днем, и на репетициях сидела. До того и было все интересно и завлекательно, что ни единого спектакля... Не пропустила, а уже было ей не смешно. Кулак не фыркала, не удивлялась. Когда толстяк-актер, бухнувшись на колени, просит, молит руки, вздевает вверх. А встать ему трудно, так оно и полагается, так оно и надобно роль играть. Потому что в пьесе, трагедия или комедия, должен быть вот эдакий толстяк. Хотя, по правде, таких не бывает и быть не может. И в жизни так не разговаривают, так не смеются, как на сцене, а смотреть на все. «Завлекательно! Сил нет!» Танька так освоилась, что знала и на сцене, и в самом театре каждый уголок, и каждый закоулок. Знала в лицо и каждого актера, и актрису, не только из русской трупы, но наперечет всех французов, кое с кем и здоровалась. И многие, приметив бойкую внучку суфлёра Акимыча, тоже с ней здоровались, называли по имени. А с плотниками, которые работали на сцене, меняли декорации, поднимали и спускали занавес, зажигали свет на рампе и в других местах. С теми была и вовсе запросто, на равной ноге. Нередко сама им помогала, устраивала гром, дождь, ветер. Для этого пересыпая в ящик камни или песок, а то и покрикивал на них. «Вы что, оглохли, не слышите?» Дедушка два раза из своей будки веревку дергал, сигнал на занавес подавал. «Капитон Иван, занавес спускайте доживее! Да и не удивлялась теперь Санька, когда по нарисованному небу ползли нарисованные облака или сверху спускались боги, богини, а то и разолоченный трон для какого-нибудь царя знала и про люк в полу сцены. И когда надо устроить актеру, Провал под землю. Стоит лишь открыть крышку этого люка, как все и получится в наилучшем виде. И хоть удивление первых дней у нее сменилось знанием всех хитростей и уловок сцены, пристрастие к театру от этого ничуть не уменьшилось. Как все это время существовали они с дедушкой Акимычем, это разговор другой. Хоть и дедушка Акимыч работал, не жалея своих стариковских сил, Хоть и Санька трудилась на совесть, а частенько сидели в проголодь. Не платила им дирекция положенных денег. Актеры те получали более или менее сравно, а вот им, мелкому Люду, не хватало. Особенно часто забывали про старого суфлера и про Саньку. Но ведь жили же, не помирали. Иной раз вспоминался Саньке прежний дом. Чего-чего только не водилось. Тамошних закрома и в погребе, и в подполье, и в чуланах. Да сотню людей можно было бы кормить досыта, и не один день. Бывало, непочатая бочка солонины стоит, а матушка-покойница тревогу бьет. Скорее, скорее свинью резать на исходе мяса, чего есть будем. Ну, а мачка Степанида та еще беспокойнее. Всем в рот глядит, чтобы лишнего не ели, чтобы закрома не пустели, чтобы чуланы... Не перестали ломиться от всяческих припасов. А у них с дедушкой Акимыч и смех, и грех поднимутся утром. Хлебной корки нет, ну, — кажет он Саньке, — подавай, сударушка, Ляжью уху до бараний бок с подливкой из шампиньонов, да бланманже из ананасов. А Санька ему «Сейчас-сейчас, дедушка. Имеются у нас ищи с говяжьим завитком каши с рублеными яйцами и мозгами. А вот-то деньги. Тащи-тащи, Санечка, ищи кашу» на пустой желудок. Все сойдет. Так они подшучивали над своим житьем-бытьем. Но вот чудеса. Откуда-то что-нибудь доявлялось. То Анюта притащит. Санечка, дедушка, вот вам пироги с требухой фёкл приказалось нести. У нас опять ссоры было. Так гости не доели. олег Кемычу за переписку роли должок вернут. А то и Саньку кто-нибудь попросит. Куда-нибудь сбегать, все пятак дадут. А то и поболе отвалят. И Санька несла свою денежку в коморку, а то вдруг дирекция вспомнит и заплатит им, что положено. Ну и пойдет тогда пирование. Но если бы кто ее спросил, променяла бы она, теперешнюю с плечами бы пожала. Да ведь не хлебом единым жив человек. Так минут октябрь проходил ноябрь, не за горами был и декабрь. Не даром в народе говорится «Году конец, зиме начало». А как начинать зиму, когда ничего нет? Ни шубейки теплых, ни сапог теплых, ни платка теплого.